Глава 25. Султан Амурат получил недоброе известие, когда его походная палатка стояла в сорока верстах от города Багдада между реками Тигр и Ефрат. Стотысячное турецкое войско расположилось в окрестностях Багдада. Обозы с провиантом, верблюжьи, караваны непрерывно двигались по всем дорогам. Походные трубы трубили без конца, играли зурны, гремели бубны. Тысячи телег с пушечными запасами, сотни крепостных и полевых пушек двигались не только по дорогам, но и по горным узким тропинкам и по нехоженным степям. Турецкая пехота янычары шла большими толпами. Скакали спахи конные солдаты. Санджаки, турецкие знамена с конскими хвостами, развивались впереди войск. Три главных знамени, каждое в стол локтей, с сердцем, железными наконечниками, с бархатными мешочками, в которых хранился Коран, стояли возле султанской палатки. Ржание коней и рев голодных верблюдов наполняли воздух. Палатка султана, окруженная многочисленной охраной, пестрела на возвышенности белыми, синими и желто-зелеными полосами. Наверху ее поблескивал огромный золотой шар с полумесяцем. Ниже, вокруг султанской палатки, вырос целый город шатров и палаток. Султан Амурат отпраздновал день своего рождения. Ему исполнилось 27 лет. Но праздник Амурата был мрачен тем, что желанной победы все не было. Персидский шах неожиданно атаковал турецкие войска под Риваном, перебил много войска и взял город Риван. Уныние царило в турецкой армии и среди ее военачальников Беков. К тому же моровая язва и голодные бунты в Турции, голод в войсках, из-за отсутствия запасов, стали серьезно тревожить султана и его приближенных. Амурат сидел в одиночестве на шелковых подушках. Он, не находя себе покоя, позвал великого визиря Магомед Пашу. Пришел старый визирь. — Я сон нехороший видел, — заговорил султан. — Аллах благословил мои дела, но змей забравшись на пышное дерево, шипел всю ночь над моей головой. К чему тот сон? Магомед Паша осторожно сказал: Султан Султанов и царь царей, храбрейший амурат, защитник Мекки и Медины и других мест, владетель Египта, Абиссинских земель, благополучной Аравии, земель Аден, Цезарии, Триполи, Туниса Кипрского острова, Родоса, Креты. Император Вавилонский и Базитрийский, повелитель многих стран и многих городов. Твой сон не к добру. Султан вскочил и пронзительно острым взглядом заглянул в бесцветные глаза Магомед Паши. — Уж не сбежал ли из тюрьмы мой брат Ибрагим? Не напрасно ли я пощадил его? Великий визирь постарался успокоить Амурата. Султан Султанов, царь царей, государь всех мусульман, стены тюрьмы крепки, а власть всесильного Амурата еще крепче. Не беспокойся, когда-то слуга твой Фома Кантакузин сказал справедливо, легче верблюду переплыть Черное море, нежели Ибрагиму бежать из тюрьмы в голоте. — К чему же тогда приснился сон? — Сон не к добру, — повторил Магомед Паша. Султан сжал бледные губы. — Нет ли каких дурных вестей из Крыма? — Султан Султанов, вести есть. — Кто их прислал? — Паша Кафинский. — Вести совсем недобрые. Их надо бы слушать после молитвы Магомету. — Свирепый амурат махнул рукой, лицо его исказилось и стало судорожно дергаться. — Султан Султанов, — молитвенно сказал Магомед Паша, — неукротимый гнев твой не позволяет мне сообщить все, что я слышал. Твой светлый разум всегда ведет к добру, и ключик постыдной кизилбаши ты скоро получишь. Но неукротимый гнев твой противен разуму. Я должен говорить тебе правду. Не ослышался ли я, Магомед Паша? Я всегда говорил, что ты не похож на нашего визиря Диджук Ахмата Пашу, который так блистательно завоевал и покорил нам Крым. Султан Султанов, царь царей, зови гонца Кафинского. Магомед Паша, согнувшись, вышел и вернулся с кофинским гонцом, коротконогим, краснощеким татарином. Татарин нес в одной руке ларец, игравший камнями в другой кожаный мешок. Султан присел на высокую подушку, поджав под себя ноги. Татарин, по-восточному приветствуя султана, протянул ему ларец. Султан молча взял, открыл его и достал какие-то бумаги. Вгляделся, бумаги были писаны по-русски. Амурат отдал бумаги верховному визирю. «Читай». Магомед Паша читал. «Ты, вавилонский кухарь, знай, мы будем с тобой биться землею и водою». Султан вскочил. «Кто это писал?» «Донские казаки». «Читай», — сказал султан и снова сел. Ты послал нам свои султанские платья. А для чего? Ты возьми их себе назад, сучий сын. Посылаем тебе пепел от платьев. Посыпь тем пеплом то самое место, которым ходишь до ветру. Иуду твоего, Фому Кантакузина, мы убили до смерти и кинули с камнем на шею в дон. Губы султана побледнели. Ложь! — Не верю! У султана захватило дыхание. Он злобно открыл рот, но не мог от волнения вымолвить слово. Великий визирь, понизив голос, продолжал читать. — Собака, доколе же ты будешь истязать нашу землю? Доколе ты будешь присылать к нам таких иуд, как твой Фома? А тебе, султан Султанов, как ты именуешь себя, сын солнца и луны, внук нашей ребой кобылы, не видать тебе больше Азова, как своих длинных ушей. Азов наш русский город. Мы взяли, запомни, июня в день восемнадцатый». Султан, сжав кулаки, вскочил и закричал: Все, ложь, зачем ты привел сюда этого краснорожего?» Царь-царей, выслушай до конца. Визирь прочел вслух письмо Кафинского паши. В письме сообщалось, что донские казаки, выйдя в море совместно с запорожскими казаками, осадили азов, разбили стены, подорвали башни воровским способом проникли в крепость, умертвили калаш Пашу, приступом взяли город и перебили весь гарнизон. Султан напряженно слушал, ему вдруг стало страшно. Он произнес невнятно слабым голосом. «Город, крепость, железные ворота, где доказательства?» Магомед Паша пояснил. Султан Султанов и царь царей. Есть доказательства. Кафинский паша выкупил голову калаш паши. Татарин открыл мешок, готовый вытащить из него доказательства. Султан отвернулся и закричал. — Кафинскому паше снять голову. Он не пошел на выручку калаш паше. Татарину срубить голову и отослать в Крым. Джанбека лишаю ханства. Вместо него ставлю на ханство богатырь Гирея. Султанскому гневу не было предела. Он грозил верховному визирю смертной казнью, сместил в войске семь военачальников. А морскому военачальнику Пиале-Паше приказал спешно выступить из Стамбула с сильнейшим флотом подозов. Немедленнее одной минуты он написал короткое, но грозное повеление новому крымскому хану Багадырь-Гирею. «Верните Азов, разорите все русские окраины, снимите с меня позор перед всем миром!» «Я не пожалею здесь», — говорил султан своим приближенным, — «ни сил, ни войска. Со взятием Багдада я получу Месопотамию и город Басру». Когда пойдет Багдад, я подпишу в Касри ширине мирный договор с персидским шахом. Я навсегда покончу с Венецией, и тогда пойду всей силой на Русь. А от Азова никогда не отступлюсь. Азов возьму опять. Султан Амурат приказал всем пашам в причерноморских, крымских и турецких крепостях готовить... Большие хлебные запасы для турецкой армии. Война с Персией занимала сейчас все помыслы самонадеянного и вспыльчивого турецкого султана. Покорением Багдада надеялся он устрашить всех своих недругов в России и Персии, в Польше, на Украине, в Валахии, Греции и Месопотамии. В тот день султан Амурат. Совещался с начальниками и велел им поскорее сомкнуть железное кольцо вокруг Багдада, разрушить стены города до основания, донским казакам и царю Амурат послал устрашающее письмо. — Если не уймутся разбойники на Дону и не возвратят ему Азов, — грозил он, — то не только русских пленников, но и христиан-греков, турецком государстве истребит он поголовно. Военачальник Большого султанского полка объявил султану, что в городе Багдаде осталось персидского войска не больше 35 тысяч. «Султану нечего печалиться», — говорил он. «Хорошие вести получил я из достоверных уст. Индийский шах Джахан объявил войну персидскому шаху» и напал на его землю в другом конце страны. «Аллах милостив!» — воскликнул султан. «То вести добрые!» Персидский шах, продолжал военачальник, оставив в Багдаде малое войско, пошел против войска шаха Джахана. Нам это выгодно. Все военачальники собрались в султанской палатке. Гнев Амурата улегся. В походную палатку вошел высокий грек Мануила Петров с письмом от русского царя. Султан надменно взял письмо. Читал. «Вы, брат наш, на нас не сердитесь за мир с Польшей. Мы его заключили по неволе, потому что от вас помощь замешкалась. С кизилбашским шахом мы в ссылке лишь по торговым делам. Других же дел с ним не имеем, ибо земля наша от его земли отстоит далеко. Султан мурад зло посмотрел на грека. «Вам самим подлинно ведомо, — писал государь, — что на Дону живут казаки-воры, и нашего царского повеления мало слушают. Мы за этих воров никак не стоим. От казаков мы отступились» и помогать им в удержании Азова не станем. Казаки взяли его воровством. Дворянина Степана Чирикова держали у себя под строгой охраной, никуда не пускали и хотели убить. Государь и прежде писал султану и теперь повторяет, что донские казаки — воры, беглые холопи, и царского приказания ни в чем не слушают. Орать и послать на них нельзя, потому что живут в дальних местах. И вам бы, брату нашему, на нас досады и недолюбья не держать за то, что казаки посланника вашего убили и азов взяли. Это они сделали без нашего повеления самовольством. И мы за таких воров Никак не стоим, и ссоры за них никакой не хотим. Мы с вашим султанским величеством в крепкой братской дружбе быть хотим. Султан Амурат не дослушал письма московского царя. Он вышел из походной палатки, поднял к небу руки. К Багдаду! Турецкие войска вновь пошли на приступ Багдада.